Эпилог. С битвы с Грифоном прошло 5 дней. А? Уже уходим? Да, все-таки мы в розыске. Эти дни они жили в небольшой гостинице. Они ушли на север от пустыни Рандайта, и теперь были в землях, не принадлежащих никому. Граница Рандайта была нечёткой и там располагалось много городков. Это были прослойки между странами, и нельзя было понять, где чья земля и потому налоги платить было ни к чему. По сути, свои гостиницы были нелегальными, и при том, что Айзек и остальных преследовали, это было лучшее место, чтобы укрыться. Отдельная комната в гостинице. Айзек одной рукой укладывала вещи, объясняясь перед изодорой, сидевшей на кровати. «Я слышал от хозяина, что в сейчас поднялся серьезный шум. Там ищут ужасных преступников, но никто не говорит, что они совершили. Ужасные преступники!» Какое точное описание? Скоро и в этом городе будет опасно, а лучше поскорее уходить! Айзак уже упаковал еду и спальные принадлежности в рюкзак, после чего осмотрел комнату: Эшли, идем! Где ты? Не спеши, младший брат! Сестра в форме змеи выползла из-под кровати. Она говорила, что хоть немного хочет походить на человека, но, похоже, не могла устоять перед темными местами, которые и так любят змеи. Прежде чем залезть в рюкзак, Она позвала. Идем, Грифи!» На окне прямо на солнышке маленький Грифон поднял голову. Изменившаяся форма правой руки Эшли, такой маленький, что мог уместиться на ладони. Пока они не покинули святого монстра, он оставался в форме руки, но после контакта с Эшли принял форму монстра. Он во всем слушался Эшли и с расстояния оказался маленьким щеночком. Поместив змею и Грифона в рюкзак, Айзек водрузил его на левое плечо. Когда он поднимался, тело немного пошатнулось. Надо привыкнуть обходиться одной рукой. Основной рукой у него была правая, так что теперь надо было всему учиться делать левой. Полного заживления раны на правой руке было ждать ни к чему, но рука Изадоры полностью исцелилась за два дня. Закончив сборы, Айзек повернулся к Изадоре. Она все еще сидела на кровати, она спросила про его состояние. «Ты ведь до вчерашнего дня все время спал. Ты точно в порядке?» «Так ведь выбора нет. Неизвестно, когда появятся преследователи». «Если поедем на лошади, рана не откроется?» «У потомков-суккубов раны быстро заживают. Сама ведь говорила». «Еду купил?» «Ага. И лошадь?» «Сейчас куплю. Желательно дешёвую». «Денег еще хватает?» «У меня еще остались накопления Эшли». «Жестоко, младший брат?» «А ты сиди в рюкзаке». «Я...» Изодора неуверенно заговорила. «Могу пойти с вами». «Эй, Эй Айзек, Айзек, что надо, чтобы ты признал Айзек. меня своим товарищем?» Айзек тихо вздохнул. «Возвращение тела Эшли не будет чем-то простым. Они будут сражаться со святыми зверями, все они будут биться за тело Эшли, и им придется лишь победить». При том, что их интересы сходились, так что вопрос был ни к чему. «Но не для неё». Изадора хотела получить ответ прямо сейчас. Потому и задала Айзеку те самые слова. А шташнит! «Ха?» «Можно пойти, нельзя, признаешь, не признаешь. Меня от такого просто выворачивает». Изадора была озадачена, а Айзек продолжал. «Наша цель – вернуть тело Эшли у святых зверей. А твоя?» «Моя цель – остановить войну между святыми зверями. Наши цели похожи, но отличаются» сама говорила?» «Ага». Тогда он положил руку за задури на голову. «Ты поможешь нам с нашей целью, а мы тебе с твоей». «Помочь?» «Тогда мы будем на равных». «Младший брат?» Из рюкзака высунулась голова Эшли. «Недостаточно? Этого совсем недостаточно». «Чего?» «Скажи ей как следует». «Как следует?» «Говоришь как-то окольно. И чего ты такой застенчивый?» В таких случаях надо пользоваться простыми словами. Эшли напрямую обратилась к удивленно моргавшей глазами Изадоре. Изадора, мы хотим отправиться вместе с тобой. В её широко открытых глазах появились слезы. Я пойду с вами. На лице появилась радостная улыбка. Будем рады! Их путешествие только началось, на блюде осталось еще 10 частей.